николай леонов алексей макеев пара жизней про запас закулисные интриги глава 1 неделя обещала быть напряженной гуров давно заметил что если утро понедельник начинается со звонка начальства и срочного вызова на работу хороших новостей не жди а если этот понедельник совпал, как сегодня, с началом месяца, и ты должен немедленно выехать на место преступления, то дело будет не просто запутанным и сложным, а архи-сложным. Подъезжая к театру, он увидел, как по аллее по направлению к центральному входу неспешно идет Крючков. Старший, уполномоченный по особо важным делам, припарковал свой старенький Пежо, который уже давно не соответствовал его солидной должности. Рядом с машиной из отдела. За рулем мирно спал водитель. Гуров не стал его будить. Во-первых, водитель работал недавно в управлении, и Гуров даже не помнил его по имени, чтобы окликнуть. А во-вторых, сыщику было дорого время. Он знал, что оперативная группа работает здесь более часа, а значит предварительные результаты осмотра уже должны быть готовы. Гуров вышел из машины и встал на крыльце здания. Кричко давно заметил его, но шага не прибавил. Прикурив сигарету, он медленно доплелся до крыльца. «Здорово!» – не выпуская сигареты изо рта, – приветствовал Стас напарника. «Хорошее начало недели!» – он усмехнулся. «А с другой стороны, когда бы мы еще к твоей Марии в театр попали?» «Пойдем!» – сухо проговорил Гуров. Да и хотя бы докурить! Не убежит наш жмурик!» Жадно затягиваясь, возмутился Кричко. Жмуриком был директор театра Юрий Юрьевич Ровец. Сегодня в 6 утра во время обхода сторож обнаружил его мертвым в собственном кабинете. Окончив театральный институт, Ровец пристроился на работу в Министерство культуры. Он быстро поднимался по служебной лестнице и через несколько лет был назначен директором театра. Карьера актера его никогда не прельщала, но заняв директорский пост, он в полной мере проявил свои актерские способности в закулисных интригах. По словам жены Гурова, Марии Строевой, которая работала в этом же театре, ровец играл в жизни то, что из-за своей бездарности никогда бы не сыграл бы на сцене. Центральный вход в театр был закрыт, Сыщики обошли здание, которое снаружи чем-то напоминало гигантскую оранжерею, и оказались у служебного входа. Он тоже был заперт. Гуров нажал на кнопку звонка. Через секунду в окне на первом этаже, которое было защищено решеткой, отодвинулась желтая занавеска, и на обозрение прибывшим предстало сморщенное, испуганное лицо старичка. Так как дверь сыщикам открывать никто не спешил, Хричко достал из кармана куртки удостоверение и в развернутом виде прислонил его к оконному стеклу. «Раньше надо было, дедуля, бдительность проявлять», – пробурчал Станислав, когда старик открыл дверь. «А что, я ничего. Я не знал. Я просто сторож. Я же милицию, как положено, вызвал». «Проведите нас на место происшествия», – прервал Гуров лепет старика. — И помолчи, мы тебя, когда надо, сами спросим. — Чего ты ничего? — раздраженно добавил Кричко. — Да, — выкрикнул старик, вытянувшись по стойке смирно. Он лихо по-солдатски развернулся кругом и пошел впереди, показывая, по его же собственным словам, короткую дорогу в директорский кабинет. Все трое спустились в подвальное помещение, прошли под сценой и вышли к черной лестнице, сделанной на случай пожара. «Осторожно, ступенечки узкие, ноги поберегите!» Это была единственная фраза, произнесенная сторожем за все время пути. Поднявшись по лестнице, все трое через буфет прошли в огромное фойе, где были вывешены фотографии артистов и служащих театра. Куров против воли замедлил шаг у портрета жены. Это был снимок сцены из спектакля «Ревизор», где Мария блистала в роли дочери городничего пока новый директор не изъял спектакль из репертуара. «Ну вот, видите, как быстрехонько дошли!» — со счастливым выражением лица проговорил сторож, указывая на коридор в конце фойе. «Другой дорогой бы блуждали и блуждали!» «Все, иди, дальше мы сами!» Кричко тяжело дышал из-за быстрой ходьбы по крутой лестнице. «Скоро мы тебя вызовем! Будь здесь!» «Да!» — бодро ответил сторож. И снова встал по стойке смирно. Жаль, что он не откозырял, со вздохом проговорил Кричко, когда они с Гуровым отошли от сторожа, который стоял не шевелясь, словно приклеенный к паркету. Я уже начал себя генералом ощущать. Гуров ничего не ответил, а лишь с легким раздражением мельком посмотрел на напарника. Этот взгляд Стасу был хорошо известен. Кричко прекратил пустую болтовню и постарался настроиться на работу. Пройти в директорский кабинет, который располагался в самом дальнем углу здания, можно было только через небольшую приемную. В ней не было ничего примечательного. Столь я расставлены вдоль стен, у окна стол секретарша, на нем компьютер и миниатюрная вазочка. Все было выдержано в серо-голубых тонах, кроме массивной темно-коричневой деревянной двери, последней преграды, к директорскому кабинету. «Да это не дверь, а врата!» Кричко не смог удержаться от ехидного замечания. Он усмехнулся. «Тебе случайно жена не говорила, это врата в рай или ад?» Вместо ответа Гуров силой рванул дверь на себя, проигнорировал шутку напарника. Картина, которая предстала глазам сыщиков, заставила застыть их на месте. Книги, одежда, Какие-то бумаги. Все было разбросано повсюду. Свободным оставался только маленький островок на полу в центре кабинета, где широко раздвинутыми руками и ногами лицом кверху лежало обнаженное тело Юрия Юрьевича. У тела, склонившись, сидела судебно-медицинский эксперт Зинаида Артуровна Штольц. «Привет, я скоро закончу». «А ребята...» Не отстрелявшись, уже перерыв себе устроили. Она кивнула в сторону открытого окна, у которого, прислонившись к подоконнику, стояли Борис Певцов, фотограф отдела, и молодой криминалист Миша Савичев. «Здорово!» – поприветствовал коллег Кричков. Подойдя к окну, он по очереди пожал руки Борису и Михаилу. Забавный у него вид. Прямо морская звезда на берегу после отлива сказал Стас, прикуривая сигарету. Михаил, оценив шутку, хихикнул, но тут же осёкся, поймав брошенным в его сторону недовольный взгляд Гурова. Ну вот и всё, Зинаида Артуровна поднялась с колен. Она сняла резиновые перчатки, положила их в палентиленовый пакет и убрала в небольшой кейс, стоящий рядом. Туда же отправились и пакетики с пробами. «Я в фойе Машенкину фотографию видела», – обратилась она к Гурову. «Да, хороша была она в этом спектакле. Сто лет мы с ней не встречались. По телефону особо не поболтаешь. Да и не люблю я по телефону говорить, ты же знаешь». Зинаида Артуровна считала себя подругой Марины Строевой, хотя таковой не являлась. Просто Маша приглашала ее на премьерные спектакли, и пару раз они заходили в кафе выпить по чашечке кофе. «Как она? Как здоровье?» «Нормально», – сухо ответил Гуров. Его интересовало дело, а не светская беседа. «Что скажешь в предварительном заключении?» – спросил он деловым тоном. «Что скажу?» – обиженно проговорила Зинаида Артуровна. Отведя взгляд в сторону, она официально равнодушным тоном продолжила. На теле явные признаки насильственной смерти, которая предположительно наступила... Промежуток времени от часа до половины второго ночи, следствие нанесения удара тупым предметом в левую височную область головы. И, глядя в глаза Гурову, четко произнесла. «Точные данные, Лев Иванович, я смогу сообщить вам только после вскрытия». «Зинуля, ну зачем так?» Кричко подошел к ней и одной рукой, обняв за плечи, со страстным видом прошептал. «Красивой женщине не идет грубость». Зинаида Артуровна обладала яркой внешностью. Жгучая брюнетка с черными глазами и несколько великоватым носом, она умела скрывать недостатки и подчеркивать свои достоинства. Ей было 52 года, но выглядела она неплохо, и всем говорила, что ей чуть за 40. Красавицу ее можно было назвать с некоторой натяжкой, но она свято верила в ею же созданный миф о своей привлекательности. «Прекрати, ребячица, Стас!» С улыбкой приняв комплимент, Зинаида Артуровна убрала его руку с плеча. «А ты прекрати обижаться, потому что это не идет не только красивым, но и умным женщинам!» Тут же ответил Кричко. «Стас прав, Гуров понял, что если сейчас не вмешаться, то Кричко будет говорить комплименты до вечера. Поэтому, как умный и внимательный человек, ты нам расскажешь поподробнее, Что тебе удалось выяснить относительно трупа? в тон напарнику проговорил полковник и вынужденно улыбнулся. «Листицы!» – Зинаида Артуровна звонко рассмеялась. Ничего от нас не скрывай, кричков в шутку пригрозил ей пальцем. Не скрою, расскажу, извините за каламбур, голую правду. Зинаида Артуровна вынула из кармана пачку сигарет. Кричко, как галантный кавалер, дал даме прикурить. Она с наслаждением сделала пару затяжек и тоном экскурсовода начала излагать свои предположения. Это преднамеренное убийство. Скорее всего, запланированное. Оно совершено не на бытовой почве, не по каким-либо религиозным мотивам или обрядам. — А почему он голый? — перебил ее нетерпеливый Кричко. — Почему? — Зинаида снисходительно улыбнулась. «Стас, это как раз неудивительно. Понятно, что в таком виде человек либо ванну решил принять, либо, как в нашем случае, сексом заняться». «Вот они, люди искусства. Шекспировские страсти. Убийство на почве ревности», – с наигранной трагичностью произнес Кричко. «Вполне возможно. Жертва недавно вступала в сексуальную связь. А вот был ли половой акт совершён до убийства или после?» Покажет вскрытие». Зинаида Аркадьевна подошла к открытому окну и выбросила недокуренную сигарету на улицу. «Половой акт с мужчиной, Зинуля, после смерти невозможен технически», насмешливо произнес Кричко. «Возможен, Стасик, если мужчина гомосексуалист парировала она. «Именно о таком контакте я и говорила. У нас тот самый случай». «Ты знал?» С возмущением обратился Кричко к невозмутимому Гурову. «Да весь город об этом знает», – ответил за сыщика подошедший Борис. Он навел объектив фотокамеры на Кричко и сделал снимок. «Извини, не удержался. У тебя сейчас лицо было очень выразительное». После чего счел нужным пояснить. Конечно, он это не афишировал, но и тайна особой не делал. «Почему ты допускаешь возможность запланированного убийства?» Деловым тоном спросил у Зинаиды Гуров. Обрати внимание на шею. Она подошла к трупу, и сыщики последовали за ней. Вот видите, характерная стронгуляционная борозда. Возможно, это след от шелкового шнурка. Скорее всего, убийца приготовил его заранее. И во время сексуального контакта сзади накинул шнурок жертве на шею. Но убитый оказался сильнее, чем предполагал нападающий. Его пришлось каким-то тяжелым предметом ударить по голове, что и повлекло за собой смерть. Сильных повреждений и переломов на теле я не обнаружила. Есть только незначительные ссадины, по-видимому, полученные в момент удушения. О телосложении убийцы пока ничего сказать не могу. Скорее всего, покойный находился в горизонтальном положении в момент нападения. Довольная собой Зинаида Артуровна. С победоносным видом посмотрела на Гурова. «Что с местностью?» – обратился старший уполномоченный к криминалисту. «Ни орудие убийства, ни предмета, который оставил борозду на шее, на месте преступления мною не обнаружено». Тоном ученика, отвечающего урок, выпалил Михаил. Он очень уважал Гурова, восхищался его работой и немного побаивался. «Да не переживай так, Миша». Излагай спокойнее, усмехнулся Кричко. Вообще особых следов борьбы я не заметил. Откашлявшись, начал тот. А погром в кабинете, ну, наверное, что-то искали. Вот только странно, пальчиков много, а сейф идеально чистый. Ни одного отпечатка, словно его специально протерли. Или не пытались скрыть. Да, и еще. Одежда убитого была аккуратно сложена и лежала на диване. Вот здесь. Молодец, Михаил. Гуров не мог не похвалить Савичева. Он понял по взгляду, что криминалист именно этого ждет. Спасибо, Лев Иванович. Миша был смущен и доволен. Ладно, пойдем. Нужно сторожа допросить. Не обращая внимания на слова благодарности, Гуров направился к выходу. Удачи. Увидимся. Стас, окликнул Борис Кричко, когда тот уже был в дверях. Портрет я тебе к концу недели обещаю сделать. Да пошел ты. Кроме самого полковника, шутка понравилась всем. Когда Гуров и Кричко вошли в фойе, они увидели сторожа. Он стоял на том же месте, где с ним расстались сыщики. Ты что, дед, так и простоял здесь все время? Искренне удивился Стас. Да вы же сами сказали, будь здесь. Я театр имел в виду, сказал Кричко, еле сдерживая смех Ну, а я чего? Думаю, вдруг позовут, спросить захотят, узнать, все выяснить, а меня нет. А я чего? Я ничего. Думаю, так даже лучше. Ничего, подожду здесь. Как тебя звать? Чего-ничего? – рассмеялся Станислав. Василий Михайлович, старик неуверенно, видимо, из-за привычки беспрекословно подчиняться начальству, издал звук, отдаленно напоминающий смех. «Нам нужно задать вам несколько вопросов», – разрушая идиллию, командным тоном произнес Гуров. «Пойдемте в какой-нибудь свободный кабинет. Ключи от комнаты у вас?» «Да», – с готовностью ответил сторож. «На вахте все ключи». «Только зачем в кабинет?» «Может, лучше ко мне в коморку? У меня и чаек есть». «Можно? А кофеек есть?» – оживленно поинтересовался Кольчко. «Нет», – старик растерялся. «Ну что же ты, Михалыч, ладно, веди, чаек тоже пойдет. Мы со Львом Ивановичем чаек тоже уважаем», сказал Станислав и с наслаждением вздохнул в предвкушении удовольствия от горячего чая. «Я извиняюсь, а вас самого как величать и в каком вызвании?» с уважением спросил сторож. «Лев Иванович у нас старший оперуполномоченный по особо важным делам. А я...» Кричко сделал многозначительную паузу. Полковник Кричко. Ну, где твоя коморка? На первом этаже, рядом с вахтой. Ну, веди, скомандовал Стас. На первый этаж они возвращались той же дорогой, которая привела их к директорскому кабинету. На обратном пути сторож снова был не очень разговорчив. Только у черной лестницы он дословно повторил фразу об опасных ступеньках. И на выходе из подвального помещения предупредил о низенькой балочке. Обе фразы о соблюдении техники безопасности он адресовал Кричко, потому что считал звание полковника выше должности старшего оперуполномоченного. Тем более, что Стас именно так это и преподнес. А Гуров не возражал. Комната сторожа была очень маленькой и отличалась сравнительной чистотой и унылой мебелью, которая имела такой вид, словно ее принесли сюда со свалки. Единственным ярким цветовым пятном в интерьере были желтые занавески. У окна стоял круглый столик, весь в черных пятнах от сигаретного пепла и белесых разводах от стаканов. На нем были пепельницы и электрический чайник. Рядом со столом стояли старенькая деревянная табуретка и кресло, сделанное очень грубо в стиле XVIII века. По всей вероятности списанный реквизит из какого-то спектакля. У одной стены стоял выцверший двустворчатый шкаф, у другой продавленный низкий диван, на котором сидела молодая симпатичная женщина. Она обернулась на звук открывающейся двери. Лицо у ней было бледным, немного припухшим, а глаза красными, как будто она недавно плакала или плохо спала ночью. А может, и то, и другое вместе. Лиза, сторож явно был удивлён, увидев у себя в комнате гостью. «Ты чего тут? Видишь, я тут с товарищами. Иди, у нас разговор серьезный», — сказал Антоном начальника. «Да я дяде Вася швабру взять зашла». Оправдываясь, женщина встала с дивана и пошла к шкафу. «Я вчера уборку не успела закончить». Доставая из шкафа швабру и ведро, Лиза продолжала говорить монотонно, словно разговаривала сама с собой. «Ничего я быстренько, мне чуть-чуть осталось». — Вы, уборщица, и вчера были в театре? — Гуров произнес фразу очень быстро. Лиза выронила ведро, и оно с грохотом упало на пол. — Что с тобой? Ты чего какая-то странная? — поднимая ведро, обратился сторож к неподвижно стоящей женщине. — Да, я была вчера в театре, — ответила она, наконец, на вопрос сыщика. — В таком случае подождите на вахте. Нам надо задать вам несколько вопросов. «Мы вас вызовем». Гуров пошел в комнату и сел на табурет. «Ты чего, Лиза? Тебя товарищи из органов просят?» «Что с тобой?» Отчитывал продолжавшую стоять уборщицу Михалыч, убирая обратно в шкаф швабру и ведро. После того, как Лиза услышала информацию, что с ней разговаривают товарищи из органов, бледность на ее лице исчезла, и на щеках появился неестественно яркий румянец. «Хорошо», – тихо сказала она, – и, опустив голову, быстро вышли из комнаты. «Опять, наверное, со своим поссорилась», прокомментировал состояние уборщица Михалыч. Он поставил на стол две чашки из разных сервизов, которые достала из шкафа, и пачку чая в пакетиках. «Жалко, молодая баба еще», вздохнул сторож и нажал кнопку электрического чайника. «А кто у нас свой?» поинтересовался кричко и выселся в кресло. «Да Сашка Штырев! Он шофером у нас работает!» Михайлович скривил лицо. «Мерзкий тип!» «Начальство возит Кричко положил в чашки пакетики с чаем и налил кипяток. «Да кто же ему доверит!» Сторож, как фокусник, высыпал на стол горсть неизвестно откуда появившихся у него дешевых карамельных конфет. «Вот, угощайтесь! Кисленький!» Он сел на диван. «А Сашка у нас по мелочевке!» Ну там билеты на заказной спектакль подвести или реквизит какой. Бывает и за актерами посылают. Ну там, кто со съемок на спектакль опаздывает, или что еще чего. Ну а почему ты решил, что девушка из-за него расстроена? Не успокаивался Станислав. Да из-за него и есть. Ревнимый он как черт. Главное, сам ее сюда работать пристроил. А теперь ревнуют каждому задрипанному актеру. Постепенно Михалыч совсем освоился. Первоначальный испуг исчез, и он беседовал с Кричко, как со старым знакомым. «А может, она повод давала?» — Стас сделал глоток чая. «Все бабы одинаковые, прикидываются честными, а сами...» «Нет, лиска не такая», — с уверенностью ответил сторож. «Она даже последнее время по ночам работать стала, когда в театре никого нет». Ну, чтобы этот обормот не подозревал ее ни в чем. «А вчера ночью работала?» — с сочувствием спросил полковник. «А как же, ровно в одиннадцать пришла, как штык!» «Уж неделю так!» — Михалыч снова взял конфету. «А ушла во сколько?» — подал голос Гуров. «А вот этого не скажу!» — сто раз засмущался. вздремнул я малость, как уходила, не видел. По его лицу было видно что он мысленно пытался восстановить события прошлой ночи. Мышцы на лице были напряжены, и Халыч даже перестал жевать конфеты, которые до этого ел без перерыва. «Но в 12 часов она еще была. Я как раз обход делал. А она в реже управления полы мыла. Я видел». «Ну а теперь рассказывайте все с самого начала о всех событиях вчерашнего дня», вкратчивым тоном произнес Гуров. В это время он посмотрел на Кричко. Напарник тут же сообразил, что нужно сделать. Они очень давно работали вместе. И Стасу было достаточно беглого взгляда товарища, чтобы понять, чего Гуров хочет. Он должен проверить, на месте ли уборщица. Кричко встал, потянулся и лениво вышел из комнаты. «Я поздно проснулся», – неторопливо начал сторож. «Нет, с того момента, как вы пришли в театр» прервал сыщик Михайлович, и ничего не пропуская. Это может быть важным. Кого видели, с кем общались Все до момента, как вы обнаружили труп директора? Ну да, а то чего это я Сторож засуетился. За время непренуждённой беседы с полковником события, связанные с убийством директора, в сознании Михайловича как-то отошли на второй план. В комнату вернулся Кричко. Он посмотрел на Гурова, слегка улыбнулся. горов понял, что зря беспокоился. Уборщица была на вахте. Стас снова сел в кресло. «Я на службу должен заступать в восемь вечера, но прихожу всегда раньше на полчаса», с гордостью, как о подвиге произнес Михалыч. «Ну, так же и вчера. Сменил я, значит, Тамарку. Бестолковая баба. И дочь в нее пошла. Обе бестолковые и толстые. У меня дача с ними по соседству. Так в прошлом году они... Не отвлекайтесь. Говорите по существу. Прервал Гуров сторожа, который не в меру стал слова охотлив. А я чего? Я ничего. Я по существу. Вы сами сказали, не пропуская. Важным может оказаться, обиженно произнес сторож. Ладно, Михалыч, не затягивай. У нас времени и так в обрез. Ты рассказывай подробно, но ну, о главном. Не уходи в воспоминания. С улыбкой проинструктировал кричко старика. Хорошо. Во время всего последующего рассказа Михалыч обращался к полковнику, демонстративно игнорируя Гурова. Значит, пришел я в половине восьмого. Тамарка тут же убежала, даже восьми не дождалась. С дочерью ей надо было встретиться, в корове. Михалыч. Гречко показал на наручные часы, напоминая сторожу о нехватке времени. Ну вот, спектакль уже начался, словно опомнившись, заговорил старик в два раза быстрее. У нас спектакли в семь начинаются. До конца спектакля на вахту из актеров только Степанов заходил. У него дочка заболела. Домой звонил. Потом Ксюшка, молодая костюмерша, за бутылкой выбегала в двадцать минут девятого. Вернулась с батоном через двенадцать минут. Откуда такая точность? С усмешкой поинтересовался Гуров. Откуда, откуда, высказав свое пренебрежение сыщику, старик продолжил, обращаясь к Ричко. У меня же перед глазами на стенке напротив электронные часы висят. Но по неволе, когда людей мало проходит, смотришь, то во сколько пришел, во сколько ушел. Сейчас уже в привычку вошло. Я здесь пятый год работаю. Пятый год на них смотрю. Если сломаются, мне, наверное, без них неуютно будет. Прикипаю я к вещам. Эти часы для меня как человек, как будто живыми стали. Родными, что ли. После лирического отступления сторож глубоко вздохнул и через мгновение, как ни в чем не бывало, бодро продолжил. Ну вот, а в 9 часов 18 минут директор со спонсором появились. Быстро мимо меня прошли, в машину директорскую сели и уехали. Я в окошечко видел. Оба веселые, может даже не вполне трезвые. Спонсор Юрий Юрьевичу шепотом, наверное, какой-то анекдот рассказывал потому что директор заливался от смеха, как маленький. А вообще-то он человек серьезный. Такого поведения себе ни с кем не позволял. Я прям удивился. Чего он, думаю, так распустил себя? Он себя обычно со спонсорами строгости держит. «А часто ты, Михалыч, его со спонсорами видел?» – недоверчиво спросил Кричко. «Да приходилось!» – заносчиво ответил старик. Бывало и ночью он с ними в театр приезжал. Оно понятно, делов директора много, за день всего не переделаешь. Вот он ночи захватывал. А как выглядел вчерашний спонсор? Гурову начали надоедать рассуждения сторожа. Как все в костюме? Грубо отреагировал на его вопрос сторож и дружелюбно обратился к Стасу. Не похож он был на тех, с кем директор по ночам приезжал. Те спонсоры всегда как с картинки были. Моложавые, высокие, спортивные. Спонсоры одним словом. А этот какой-то шнырь плюгавый. Даже ниже Юрия Юрьевича. И голос у него противный. Бабий какой-то, писклявый. Он хоть и шепотом говорил, но у меня, несмотря на возраст, слух, как у музыканта. Вижу, не стану врать, погано. А вот слышу все, вплоть до ультразвука. «Как же ты не услышал, как директор ночью вернулся?» С сочувствием произнес Кричко и высказал предположение. «А мог он через парадный вход пройти?» «Мог, наверное. Только он, когда ночью приезжал, всегда через служебный вход в театр заходил. Как получилось, сам не пойму. У меня уже лет восемь бессонница, поэтому и сторожить пошел». Жена покойница говорила, «Иди в сторожа, все равно не спишь». Как лунатик по дому из угла в угол, всю ночь шарстаешь. Иди, тебе за это еще и зарплату начислять буду. Вот я и пошел. Никогда я на работе не то чтобы не спал, не дремал даже. А здесь я лезу после двенадцатичасового обхода, позвал чай пить. Она мне вот этот вот импортный в пакетиках принесла. Сам я обычно майский в чайничке завариваю. А она дорогой принесла. Побаловала старика. Хорошая она, добрая. Мужика бы ей путного. Михалыч посмотрел на Кричко с таким видом, словно сватал Лизу ему в жены. Ну, выпили по чашечке. Она поплакалась мне о дураке своем и пошла убирать. А я минут через десять буквально свалился. Да так крепко заснул, что ничего не слышал. Ни как Лиза уходила, ни как директор вернулся. Кричко машинально отодвинул от себя чашку с недопитым чаем. Прям на какой то Проснулся я, посмотрел на часы, а на них 5.38. Я, конечно, удивился сильно, что заснул, да еще так надолго. Ну и пошел обход делать. Во-первых, положено, а во-вторых, за лиски все проверить нужно. Рассеянная она. Ну, дошел до приемной, а там дверь, Настяш. Я, конечно, поматерил лиску про себя. Захожу. А там... Дверь в директорский кабинет тоже открыта была. В общем, увидел я Юрия Юрьевича во всей красе. Испугался. Все, думаю, пропал я. Буду свой век в тюрьме доживать. Ну, а потом на вахту побежал вам звонить. Вы уж меня не сажайте. Я ж чего, понимаю, что виноват. Не засни, а может убийца... Чего и побоялся бы. Не сажайте. Умереть хочется по-человечески. В своей постели, не в казенной. Глаза старика наполнились слезами, и он с мольбой посмотрел на Кричко. Ты, отец, ступай, позови Лизу. И не переживай. Поймаем мы преступника, все в порядке будет. Кричко почувствовал жалость к сторожу, но внешне вида не показал. Да, и не уходите далеко. Гуров остановил сторожа в дверях и для самого себя неожиданно мягко добавил: "Поможете осмотреть нам здание после того, как мы допросим уборщиков? Сентиментальными мы льово становимся с возрастом", вздохнув, сказал Кричко. Когда они с Горуфом остались одни, с иронией уточнил: "Мешать это будет в нашей работе?" "Можно?" ладЕс спросила Лиза. За то время, пока сыщики беседовали со сторожем, Она успела прийти в себя, и теперь выглядела гораздо лучше. Припухлость с лица исчезла, и она была уже не таким бледным. Лиза успела накрасить губы и слегка подвести глаза. Вела она себя более уверенно, и даже как будто демонстрировала это. «Даже нужно», – ответил Кричко и вытянул руку в направлении дивана, указывая место, где ей сесть. Хотя других вариантов, в общем-то, и не было. «Как ваше имя, отчество? Кем работаете в театре?» Задал он вопрос Лизе, когда та села. «Елизавета Евгеньевна Пеленева, уборщица». «Что вы делали вчера ночью в театре?» Гуров видел, как после его вопроса девушка начала еле заметно постукивать указательным пальцем по коленке. «Что делала?» «Убирала?» Лиза явно нервничала, но старалась казаться спокойной и независимой. «Почему ночью? У вас есть договор с дирекцией?» Вопросы Гуров задавал быстро и монотонно, глядя в глаза молодой женщине. «Ночью мне удобнее. А начальству какая разница? Главное, чтоб чисто было!» Раздраженно почти прокричала она. «То, что вы находились ночью в театре без ведома руководства, грубое нарушение трудовой дисциплины», Гуров заметил, что Лиза уже не может скрывать своего волнения. Ее щеки покраснели, в глазах появился детский испуг, а руки она сжала в крепкий замок, так что пальцы побелели. Сыщик решил надавить на нее посильнее. «Помните, что за дачу ложных показаний вы понесете наказание. Изложите все, что вчера происходило в театре с момента вашего появления на работе». «Да ничего не происходило. Во время рассказа у Лизы дрожали губы, она часто дышала». И некоторые слова повторяла дважды. «Я пришла в одиннадцать, провела уборку, а около часа ушла домой. Я плохо себя чувствовала, не все сделать успела, поэтому сегодня утром до да убираться пришла. Где был сторож, когда вы уходили?» В голове Гурова появились металлические нотки. «Дядя Вася вот на этом диванчике спал. Я переоделась и ушла потихонечку». Она произнесла это, как само собой разумеющееся. «Значит, некому подтвердить время вашего ухода?» «Значит, некому подтвердить», – обреченно повторила за Гуровым Лиза. «Кто приходил в театр за время вашего пребывания на работе?» – еще жестче спросил Гуров. «Никто не приходил. Никого не было», – испуганно затараторила Лиза. «Вы убирали в кабинете директора? Как вы узнали о его гибели?» – напирал сыщик. «Я в кабинете не убирала. Я вообще в то крыло не заходила оправдывалась уборщица. «А что Юрия Юрьевича убили? Я сегодня узнала, когда на работу пришла. Мне заведующая костюмерным цехом Наталья Петровна сказала». «Странно. Мне, помнится, мы объявления с этой информацией не развешивали», съязвил Кричко. «Это ж театр», – с усмешкой ответила Лиза. «Слухи молниеносно распространяются. Это еще хорошо, что понедельник, у актеров выходной, людей в театре мало». Если бы в другой день случилось, сейчас бы здесь такой шум стоял. Актеры – люди эмоциональные, не сдержанные и нередко завистливые. Они бы друг друга подозревать стали и обвинять начали. Почему вы не сказали, что пили чай со сторожем?» Неожиданным вопросом Кричко застал Лизу врасплох. «Я не знала, я не думала», – начала она сбивчиво. «Мне показалось это неважным». В данной ситуации мы решаем, что важно, а что нет. Кричко даже изменился в лице. До этого излучающий добродушие, теперь оно выражало строгость, непреклонность. Может быть, вы еще умолчали о каких-нибудь фактах, которые посчитали незначительными? Нет, нет, я все рассказала. Уборщица так кричала, как будто ей зачитали смертный приговор. Я ничего не видела, ничего больше не было. Здравствуйте. «Прошу прощения, я спешил, но на дорогах жуткие пробки. Я выехал сразу, как только вы мне позвонили». В дверь ворвался невысокий плотный мужчина лет пятидесяти. На нем был светло-коричневый, очевидно очень дорогой, замшевый пиджак, который плотно облегал его фигуру и еле сходился на талии, отчего мужчина казался еще полнее. У него были светлые жидкие волосы и на макушке просвечивала еле заметная лысина. Темно-синие джинсы чересчур сильно обтягивали короткие ноги, а завершал наряд – шелковый, ярко-синий шейный платок. «Ради бога, извините, никак не мог раньше. От меня ничего не зависит. Я в шоке. Такое несчастье. Трагедия, ужас, варварство. Бедный Юра», – громко прочитал он, задыхаясь, выпучив глаза и без остановки размахивая руками, отчего выглядел очень комично. «Вы кто?» – наконец-то удалось задать вопрос Гурову, когда Толстяк на секунду замолчал. «Кто я?» – мужчина шумно сделал вдох и немного помолчал. Достав из грудного внутреннего кармана пиджака кипельно-белый, отделанный по краю изящной узкой кружевной лентой носовой платок, он протер лоб, на котором из-за чрезмерного возбуждения у него выступили капельки пота, и убрал платок обратно. Гордо подняв голову, с пафосом представился. Виктор Максимович Михайлов, первый заместитель директора театра. По организационным вопросам. Превосходно, мы очень рады. Только вы вот что, выйдите пока за дверь и подождите в коридоре. Поняв, что толстяк хочет возразить, Гуров, повысив тон, добавил. Мы вас вызовем, когда сочтем нужным. Высокомерие замдиректора тут же улетучилось, И он, опустив голову, вышел из кабинета. «Елизавета Евгеньевна, на сегодня у нас к вам больше вопросов нет», обратился Гуров к уборщице. «Убедительная просьба. За пределы города пока не выезжать. Идет расследование. Мы вызовем вас для беседы, если понадобится. И не переживайте, это стандартная процедура». И когда Лиза уже стояла у двери, добавил. «Да, и скажите, чтобы зап. директора зашел минут через пять». «Мутная она какая-то», — оценил поведение уборщицы Кричко, когда та вышла из комнаты. «Чего-то боится, чего-то не недоговаривает». «Нутром чую неспроста. Не так здесь что-то. Ты не находишь, Лёва?» «Я всегда доверял твоей интуиции, Стас. Поэтому возьми чаёк. Отдадим на всякий случай в лабораторию. Пусть анализ сделают», — попросил напарника Гуров. — Да, прямо сейчас оперативникам и отдам. Они, скорее всего, еще здесь. Им все равно в лабораторию нужно. Вот наш чаек и захватят. Кричко вынул один пакет из коробки и приготовился положить его в карман. — Нет, Стас! — остановил его Гуров. — Всю пачку надо брать. Мало ли что. — Да ладно! И одного пакетика хватит! — Ну куда я всю пачку дену? — Кричко вытянул руки и покрутил ладонями, демонстрируя, что у него ничего нет, куда бы он мог спрятать пачку. Нет, надо брать все. Ты же натром чуешь, вот и бери все. Чтоб наверняка. Гуров расплылся в довольной улыбке. Ладно, возьму. Хрючко с укором посмотрел на напарника, расстегнул молнию на куртке, положил за пазуху пачку чая и наглухо застегнулся. Доволен? В дверь робко постучали, затем она со скрипом приоткрылась и в дверном проеме появилось круглое лицо замдиректора. «Разрешите?» – спросил он неуверенно, и, не дожидаясь ответа, зашел в комнату. Со скромным видом остановился в дверях. «Позвольте вам предложить продолжить наше общение у меня в кабинете. Уверяю вас, там гораздо комфортнее». «Как вы относитесь к перемене места, Лев Иванович?» Немного передразнивая толстяка, обратился Кричко к Гурову. «Я отношусь положительно», – в тон полковнику ответил тот. Оба сыщика покинули каморку сторожа и в сопровождении Михайлова двинулись по коридорам театра. «Прошу», – нараспев произнес замдиректора и широко распахнул дверь перед гостями, пропуская их вперед в свой кабинет. Апартаменты Виктора Максимовича располагались на втором этаже, в противоположном крыле здания относительно директорского кабинета. Рядом была комната режеуправления, где на своих рабочих местах пили чай бутербродами и бурно обсуждали трагические события прошлой ночи заведующая труппой, заведующая литературной частью и два помощника режиссера. Дверь в кабинет была открыта, и когда замдиректора в сопровождении двух сыщиков проходил мимо, разговоры моментально утихли. На второй этаж Виктор Максимович повел Гурова и Кричко нормальной дорогой через обычную лестницу, а не коротким путем, каким вел Михалыч. Попутно он провел целую экскурсию, подробно рассказывая, где какие цеха находятся и чем в них занимаются, какие гримерные принадлежат ведущим актерам, что они играют, насколько талантливо им это удается и что они за люди в обычной жизни. За время пути в свой кабинет зам не умолкал ни на секунду, вел себя очень раскованно и задал сыщикам лишь один вопрос об их именах и званиях. Со стороны это напоминало встречу старых знакомых после многолетней разлуки. Один хвастался своими достижениями за эти годы, а двое других молча слушали и про себя ненавидели заносчивого рассказчика. Вел себя Виктор Максимович очень манерно, жесты его были жеманны, а говорил он слащаво. Позвольте предложить вам кофеечек, С вежливостью обратился он к сыщикам, когда те сели в красные кожаные кресла у маленького журнального столика, с другой стороны которого располагался диван, тоже обтянутый такой же красной кожей. егоров и Кричко машинально отметили про себя, что в кабинете директора был точно такой же набор мебели, только черного цвета. Вообще кабинеты Юрия Юрьевича и его первого зама были очень похожи. Рабочие столы и того и другого были массивны. Лампы, стоящие на них, и компьютеры с плоскими мониторами были просто одинаковыми. Тяжелые занавески на окнах, книжные полки, шерстяной ковер с высоким ворсом на полу. Все словно повторяло друг друга, как отражение в зеркале. Только в кабинете директора преобладал черный цвет, а у Виктора Максимовича красный. Людочка у меня готовит чудный кофе. К сожалению, это единственное достоинство моей секретаржи. Михайлов неприятно рассмеялся, параллельно издавая какое-то присвистывание. «Нет, кофе не надо», – отказался Гуров. Его не просто раздражала манера Михайлова вести себя. Он чувствовал, что начинает злиться. И даже испытывает желание врезать толстяку по морде. «Ну а коньячок не предлагаю. Я же понимаю, вы на службе». Вам не положено, замдиректора снова засвистел. Казалось, он уже забыл, по какому поводу пригласил гостей и кто они такие. Хотя жаль, коньяк французский, божественный. Наливай, Кричко больше не мог терпеть его глупые шутки. Выпей и признавайся. Как признавайся? В чем, собственно, я должен признаться? У испуганного замдиректора на лбу снова появились капельки пота. Это уже слишком. Я буду жаловаться. «Где вы находились вчера с восьми вечера до сегодняшнего утра?» Гуров был спокоен и не обращал внимания на вопли толстяка. «Я не намерен вести беседу в таком тоне», — обратился к нему Михайлов. «Прикажите вашему товарищу вести себя более достойно». Виктор Максимович нервно расхаживал по комнате и вытирал лицо носовым платком, который уже приобрел серый цвет. «Сядь!» — рявкнул Кличко. «Сегодня в шесть утра». «Сторож обнаружил твоего директора у себя в кабинете убитым. Он лежал на полу совершенно голый. А теперь подумай, что с ним делали, прежде чем прикончить. Мое мнение, что это маяк и что директор – лишь первая жертва. И извращенца привлекают люди искусства, занимающие руководящие должности». Хрючко был настолько убедителен, что если бы Гуров не знал, что он выдумывает, допустил бы возможность подобной версии. «Боже, боже! Какое варварство! Как это возможно?» Толстяк был ошеломлен такой информацией. Он сел на диван и тоном просителя начал. «Я готов ответить на любые вопросы. Я расскажу все, что мне известно. Только я хотел бы, чтобы вы гарантировали мне безопасность. Вы же понимаете, я человек известный, и после того, что случилось, моя жизнь под угрозой. И я рад, что вы наконец-то это поняли». Стас еще больше усилил волнение Толстяка. Вчера в 9 утра я уже был в театре. Нужно было закончить смету. Мы запускаем новую постановку. Планы грандиозные. Островский классика. У меня мозг закипал, но к 4 дня я все закончил и понес смету на согласование Юрию Юрьевичу. Его все устроило. Мы отметили это, выпив по рюмочке коньяка. В начале седьмого к нему пришел бывший однокурсник, По театральному институту а на сегодняшний день известный преуспевающий бизнесмен я не знаю его фамилии видел его впервые замечательный рассказчик вообще очень милый человек несмотря на невзрачность после короткого общения я даже назвал бы его очень привлекательным мужчиной михайлов понял что чересчур увлекся он провел ладонью по волосам на указательном пальце левой руки Блеснул золотой перстень с опалом. «Я недолго побыл с ними. Мне нужно было идти. Я обещал своему другу...» Он снова осёкся, а затем очень по-женски смущаясь улыбнулся и продолжил. «Нет, не поймите меня неправильно. Просто у моего старого товарища вчера был день рождения. У него в квартире идёт капитальный ремонт. Ну, я и оказал ему услугу. В общем, на время ремонта предложил переехать пожить ко мне. Вы же понимаете...» «У него день рождения, он в моем доме, а меня нет», – неумело придумывал на ходу замдиректора свою историю. Я уехал, а Юра, извините, Юрий Юрьевич, с этим товарищем остались допивать коньяк. К восьми вечера я попал домой и пробыл там, никуда не отлучаясь, до того момента, когда мне сегодня позвонили по телефону и сообщили о смерти Юры, что я не лгу, может подтвердить Илюша, то есть Илья. Друг, который переехал ко мне на время ремонта. Михайлов был явно собой недоволен. Он понимал, что проговорился. Меньше всего ему хотелось, чтобы сыщики догадались о его сексуальных предпочтениях, хотя его ориентация была понятна с первого взгляда. «Были у Равца враги в театре? Может быть, ему угрожали?» Гуров спешил закончить беседу потому что желание врезать толстяку возрастало с бешеной скоростью. Ну а как вы думаете? Только дураки и бедняки и врагов не имеют. замдиректора директора широко улыбнулся и поднял глаза к потолку, как будто вспоминая что-то приятное. Конечно, ему завидовали. Еще бы. Настоящий мужчина. К 37 годам уже директор такого театра. Замечательный делец, мудрый руководитель. Умница во всех отношениях. Он отличался строгостью. В театре многим это не нравилось, особенно в актерской среде. Но актеры вечно чем-то недовольны. То им не ту роль дали, то зарплату маленькую начислили, то режиссер бездарный, то пьеса устаревшая, то гастроли длинные. А винят во всем, конечно, меня и директора. Виктор Максимович почувствовал, что начинает злиться, поэтому прервал свой монолог. Глубоко вздохнул, в очередной раз вытер платком лоб и продолжил. В общем, недоброжелателей хватает. Но чтобы кто-нибудь из них угрожал? Или тем более на убийство решился? Нет. Никто из них ни на что подобное не способен. Самое большое, что они могут, это распускать сплетни по театру. Шушера. Это на сцене они королей рыцари благородные лорды а в обычной жизни трусы, слюнтяи, лизоблюда и попрошайки. Михайлов снова достал платок. Только сейчас замдиректора заметил, что он у него давно уже не свежий. Он с видом истерика скомкал платок и силой швырнул его на пол рядом с диваном. «Поведение ровца в последнее время не показалось вам странным? Особенно это касается вашей вчерашней встречи». Гуров обратил внимание, что Стас уже минут десять сидит в кресле, сжимая кулаки. «Ну что вы!» – рассмеялся Виктор Максимович, как всегда присвистывая. «Вчера он, как обычно, был обходителен и галантен. В общем, блестящим». Он резко переменился в лице. «Ужас! Ужас!» «До сих пор не могу поверить, что его нет». «Понятно. До свидания, Виктор Максимович». Гуров встал из кресла. Кричко тоже быстро поднялся. «Оставайтесь здесь, а мы сейчас направим к вам нашего художника. Вы поможете ему составить портрет того человека, что был вчера у Равца. Сможете?» – Михайлов кивнул. «И предупреждаю вас, идет следствие. Пределы города не покидать. Мы вас еще вызовем для беседы». Оба сыщика поспешили к выходу. «Сколько угодно. Вызывайте, конечно». С необычайной легкостью Михайлов вскочил с дивана. Одним прыжком догнал Кричко и вцепился в его руку мертвой хваткой. «А что же с моей охраной? Я очень известный человек. Моя жизнь в опасности». «Я лично прослежу за решением этого вопроса». Скрывая отвращение, солгал полковник, освобождаясь от липких ладоней замдиректора. «И я, и Лев Иванович, полностью отдаем себе отчет, насколько цена жизнь такого человека». С этими словами Станислав покинул кабинет Михайлова, вслед за уже шагнувшим через порог напарником.